Глава 31. Плетение богини. Подписано под узором, идентичным тому, что красуется на моем запястье и теперь отливает золотыми отблесками. Дар про матери упоминается в легендах о рубиновом цветке. Отлично. Пробегаю глазами по тексту. Ничего конкретного. В основном легенда о том, как любовь дарует надежду и открывает путь к цветку. И о том, что только единая душа, Еще бы знать, что это. Может найти цветок и обуздать его силу. Еще есть упоминание о том, что этот узор объединяет и усиливает магические потоки тех, у кого он есть. Ничего не понятно. К тому же большая часть написана вообще на древнем языке, которого я не знаю. Но с какой стати Симус не сказал мне ничего? Он соврал мне. Как-то вопрос с Элис почти сразу теряет свою актуальность. Но я и об этом ему выскажу все, что думаю. Дверь открывается, и в комнату входит мой дрожайший супруг. Сначала он улыбается, а потом видит бумаги в моих руках. «Лжец!» Швыряю в него листы, которые разлетаются в воздухе и медленно опускаются на надёртый до блеска паркет. Взгляд Симуса тяжелеет, в синих глазах как будто начинают поблескивать молнии. «Я тебе ни разу не врал!» жестко произносит он. Тоже мне оскорбленная честность. Но ты сказал, что бумаги забрать не получилось. Я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не перейти на крик. Какого демона, Симус? Какую игру ты ведешь? Я имею право знать, что значит эта штука. Я не говорил, что не получилось забрать. Я только констатировал факт, что в храме был пожар. Говорит он. Но про документы я ничего не сказал и тут я понимаю что меня действительно обвели вокруг пальца меня словно ледяной водой из ведра окатывает то есть он забрал документы но не хотел мне об этом говорить почему то сколько раз он точно так же обводил меня вокруг пальца ты не хотел чтобы я знала о том что ты получил бумаги твердо произношу я ты намеренно ушел от ответа а может это ты поджег храм чтобы замаскировать все следы меня конечно несет Но я до сих пор не могу поверить, что он скрыл от меня, хотя знал, что для меня это важно. Не говори глупости, Мелани. Симус еще больше мрачнеет: Мне кажется, я настолько злым его еще ни разу не видела, как будто он впервые решает не надевать маску безразличия и не маскировать свои чувства. Все, что я до этого делал, я делал только в целях твоей безопасности. С опасным прищуром говорит он. Ты понятия не имеешь, какую важную роль играешь и насколько опасна эта игра. «Так расскажи мне!» Делаю шаг вперед и требовательно вскидываю подбородок. «Расскажи мне, что означает вот это «объединяет и усиливает магические потоки». «Это как раз причина, по которой магия перетекала от тебя ко мне. А потом... потом ты полностью восстановилась после... после той ночи». Заканчивает он, сжав зубы. Закрываю глаза и с трудом сглатываю, потому что сейчас счастье, что я испытывала тогда. Кажется таким далеким и почти нереальным, омраченным подозрением в том, что он пошел на это специально, чтобы восстановить меня, а вовсе не потому, что сам хотел этого. К тому же получается, что мы связаны вот этой ерундой. Я этого не знаю, а он считает, что это лучше для меня? Незнание?» «Тебе не кажется, что, оставаясь в неведении, я только еще больше могу попасть в опасность?» «Иногда незнание является спасением. Он тоже приближается ко мне». «И о ваших отношениях с Элис я тоже не должна знать из-за этого?» Поднимаю бровь, провоцируя его. «С каких пор незнание о бывшей, которая явно терпеть меня не может, спасает?» «Ах!» Он раздраженно запускает руку в свои волосы. «Умерь уже свою фантазию!» У меня с Элис никогда ничего не было и не будет. С чего я должна тебе верить, если ты не договариваешь буквально на каждом шагу? Но не вру. Он впивается в меня взглядом. Тогда ответь, что такого в этих документах из храма, что ты настолько сильно не хочешь мне рассказывать об этом? Тебе не понравится. Плевать. Перестань уже решать за меня, понравится мне или нет. Мы... мы не сможем развестись.